Благословение хлеба и вина. Рассмотрим тексты, относящиеся к центральному моменту Тайной вечери. Благословению хлеба и вина. Таких текстов в Новом Завете четыре. Три принадлежат евангелистам синоптикам, четвёртый апостолу Павлу. Повествования Матфея и Марка почти не отличаются одно от другого.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 сказываю же вам что отныне не буду пить отплодащего виноградного до того дня когда буду пить с вами новое вино в царстве царя моего и воспев пошли на гору елеонскую отметим выражение новый завет в словах иисуса о своей крови Эти слова в христианской традиции стали обозначать все собрание христианских канонических книг, включая четыре Евангелия, книгу Деяний, апостольские послания и Апокалипсис. Однако их изначальное значение иное. Они указывают на договор, который Иисус заключает со своими учениками, и завещание, которое им оставляет. Само слово завет может иметь и то, и другое значение. Речь идет об особом союзе, который скрепляет Иисуса с его учениками благодаря тому, что он пролил за них кровь. Этот союз имеет сверхъестественную природу, поскольку не основывается ни на расчете, ни на дружбе, ни на эмоциях. Он предполагает онтологическое единство учеников с учителем через принятие внутрь себя его крови, пролитой за них. Версия Луки довольно значительно отличается от версий Матфея и Марка. Прежде всего, как было отмечено, у Луки речь идет о двух чашах вина, а не об одной. И когда настал час, он возлёк и двенадцать апостолов с ним и сказал им: "Очень желал я есть с вами сию Пасху прежде моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием". И взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода виноградного, доколе не придёт царствие Божие.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 Очевидно, только вторая, потому что именно она связана с упоминанием о Новом Завете в крови Иисуса, что соответствует словам, произнесенным Иисусом над чашей по версии Марка и Матфея. Первая чаша в таком случае может трактоваться как часть ритуала пасхального ужина. Следует обратить внимание на слова Иисуса о том, что он не будет есть Пасху, пока она не совершится в Царствии Божьем. Этих слов у Матфея и Марка нет. Далее Иисус преподает ученикам чашу со словами: Приимите ее и разделите между собою. К которым прибавлено то, что у Матфея и Марка содержится в конце рассказа, однако слова эти даны в несколько измененной форме. Если там Иисус говорил, что будет пить новое вино с учениками в царстве Отца своего, то здесь он говорит о пришествии этого царства. Несмотря на указанные различия, очевидно, что согласно всем трем синаптическим свидетельствам, Иисус мыслит Тайную вечерю не как событие, ограниченное рамками земного бытия, а как реальность, которая начинается на земле и будет продолжаться в вечности. Важным отличием версии Луки от двух других является упоминание о том, что чаша, о которой Иисус сказал: "Сия чаша есть новый завет в моей крови", была преподана ученикам после вечери. Это может быть отнесено и к хлебу, и может в таком случае служить указанием на то, что благословение хлеба и вина не было частью пасхального ужина, а было совершено по его окончании, как отдельное, самостоятельное священное действие. Наконец, важнейшим отличием версии Луки являются слова Иисуса: "Сие творите в мое воспоминание". Именно эти слова представляют документальное свидетельства того, что практика ранней церкви каждую неделю собираться в день солнца, воскресенье, для повторения Тайной вечери была установлена самим Иисусом и является исполнением его заповеди. Сначала такие собрания существовали в форме братских трапез, на которых один из апостолов повторял слова, произнесенные на Тайной вечере Иисусом, а затем, с течением времени, приобрели форму богослужения, получившего название Евхаристии, благодарение. Еще одним документальным свидетельством подобного рода является Первое послание апостола Павла к Коринфянам. В нем он обвиняет своих адресатов в том, что они собираются так, что это не значит вкушать вечерю Господню, ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Апостол задает вопросы: разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете Церковь Божью и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить ли вас за это? не похвалю. И после этого повествует о тайной вечере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 Многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Первая часть приведенного отрывка содержит почти дословный рассказ синоптиков о Тайной вечере, обнаруживая текстуальную близость к версии Луки, в частности в упоминании о чаше после вечери. Однако какой документ первичен, Евангелие от Луки или Первое послание к Коринфянам? По общепринятому в науке мнению, послания Павла были написаны до того, как Евангелие получили свою окончательную форму. Во всяком случае, Лука не был апостолом от 12, а следовательно, не был и участником Тайной вечери. Известно также, что он был учеником апостолов Петра и Павла. Вполне вероятно, что от одного из них он и узнал о том, что происходило на Тайной вечере. От кого об этом узнал Павел, примкнувший к христианской общине уже после воскресения Иисуса. Конечно, он мог услышать об этом от одного из апостолов, с которыми общался, а именно от Петра или Иакова. Однако он утверждает, что от самого Господа принял то свидетельство, которым делится с христианами Коринфа. Возможно, он имеет в виду какое-то мистическое откровение наподобие подобие того, которое произошло с ним на пути в Дамаск, когда он услышал голос Иисуса или того, о котором он упоминает во втором послании к Коринфянам. Как бы там ни было, текстуальная близость свидетельства Павла к свидетельствам синоптиков и особенно Луки позволяет говорить о возможном наличии общего источника, устного или письменного. При этом Павел добавляет к рассказу о Тайной вечере целый раздел, в котором закладывает основы церковного учения о таинстве Евхаристии. Первым из христианских авторов он говорит о недостойном причащении, которое может стать причиной болезни и даже смерти, и о виновности человека, который ест и пьет недостойно перед телом и кровью Господними. Обратимся к так называемым евхаристическим или установительным словам, точнее, формулам. Этих формул две. Они касаются хлеба и вина. Первое изречение дошло до нас в следующих трех вариантах: Приимите, едите сие есть тело мое. Сие есть тело мое, которое за вас предаётся, сие творите в мое воспоминание. Приимите, едите сие есть тело мое за вас сломимое, сие творите в мое воспоминание. Вторая формула дошла в четырех вариантах. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Сие есть кровь моя нового завета за многих изливаемая. Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, который за вас проливается. Сия чаша есть Новый Завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить в моё воспоминание. Во всех перечисленных версиях мы видим смысловое единство при большой текстуальной вариативности. Эта вариативность отразилась и в литургической традиции, в которую установительные формулы вошли в разных вариантах. Мы не будем в настоящей книге касаться различных литургических чинов, существовавших в древней церкви или существующих в современных христианских общинах. Скажем лишь о том, как евхаристические формулы переданы в литургии, совершаемой в православной церкви. В обеих полных литургиях, имеющих всеобщее употребление Василия Великого и Иоанна Златоуста, сами установительные слова переданы в одинаковой редакции. Приимите, едите сие есть тело мое, еже завы ламимое в оставление грехов. Пейте от меня все есть кровь моя нового завета, еже завы и за многие изливаемое в оставление грехов. Ни одна из этих формул однако не соответствует в полной мере какой-либо одной из приведенных выше новозаветных версий обе являются составными первая заимствована главным образом из первого послания к коринфянам приимите едите сие тело моё за вас ломимое». Однако слова во оставление грехов взяты из второй формулы по версии Матфея. Вторая формула из литургии близка к второй формуле по версии Матфея, однако опущена частица ибо. И из версии Луки добавлены слова за вас, соединенные со словами за многих при помощи частицы и. Что касается слов «Сие творите в мое воспоминание, то они сохранились в литургии Василия Великого как часть евхаристической молитвы, следующей сразу же за установительными словами. При этом к ним добавлены слова из Первого послания Коринфянам, перефразированные от первого лица: Елижды бо ащи ясти хлебси либо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и чашу сию пьёте, мою смерть возвещаете, мое воскресенье исповедаете. В литургии же Иоанна Златоуста они отсутствуют. Каков смысл установительных слов? Как соотносится хлеб с телом Христа, а вино с его кровью? На эту тему существует целое море научной литературы с очень широким разбросом мнений. Не представляется возможным даже бегло перечислить взгляды ученых по данному вопросу, впрочем, это и не требуется для достижения нашей цели. Нас интересует прежде всего то, как учение Иисуса донесено до нас авторами канонических книг Нового Завета и как оно интерпретировалось в ранней церкви, когда еще была свежа память об описанных на страницах Евангелий событиях. Чтобы понять смысл установительных слов, мы должны прежде всего обратиться ко внутренним данным самих Евангелий. И основным текстом, в котором сам Иисус разъясняет смысл того, что произойдет на Тайной вечере, является его беседа с иудеями о небесном хлебе. Напомним основные пункты этой беседы. Она происходит после того, как Иисус накормил 5000 пять человек пятью хлебами.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 Как послал меня живый отец, и я живу Отцем, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб сшедший с небес. Не так как отцы ваши ели манну и умерли, едущий хлеб сей жить будет вовек. Итак Иисус утверждает, что для того, чтобы иметь жизнь вечную, люди должны есть его плоть и пить его кровь. В беседе ничего не говорится о том, под каким видом они должны пить его кровь, но говорится, что его плоть является хлебом. Однако это не простой хлеб, а хлеб с небес. Этот хлеб отождествляется с самим Иисусом и с его плотью. Беседа окончилась тем, что люди стали говорить: "Какие странные слова, кто может это слушать?" Многие из учеников Иисуса после этой беседы отошли от него. Однако те, кто остались, дождались того времени, когда сказанное Иисусом на словах осуществилось на деле, и когда он под видом хлеба и вина предложил им свои плоти и кровь. Это произошло на Тайной вечере. Ранняя христианская церковь с самого начала своего бытия верила, что на Тайной вечере Иисус при произнесении указанных слов превратил хлеб в свое тело, а вино в свою кровь. Эта вера отражена как в древних литургических чинах, которые все до единого настаивают на реальности изменения хлеба и вина в тело и кровь Христа, так и в богословских трактатах, где разъясняется, каким образом происходит это изменение. На христианском востоке эта вера сохраняется на протяжении вот уже почти 20 веков. На христианском западе хранительницей этой веры является католическая церковь, тогда как в протестантизме возникло представление о том, что хлеб и вино Евхаристии — лишь символы тела и крови Христа, и сама евхаристия есть лишь воспоминание о Тайной вечере, а не ее повторение. Вдаваться в рассмотрение этой проблематики мы здесь не можем, однако мы должны напомнить то, о чем говорили в книге Агнец Божий. Человек есть существо одновременно материальное и духовное. Соответственно, он нуждается и в пище двух видов: материальной и духовной. На Тайные вечери Иисус взял в руки обычный материальный хлеб, испеченный человеческими руками, но превратил его в свое тело и наполнил своим божеством. Для чего? чтобы дать возможность ученикам принять внутрь себя его самого, Бога и человека в одном лице. Чашу с вином, изготовленным из винограда, который топтали человеческие ноги, он превратил в чашу своей крови для того, чтобы она соединилась с кровью его учеников. В результате в человеческих венах начала течь кровь Бога, и клетки человеческого тела напитались божественной субстанцией. Мы говорили также о новизне христианства, которое позволяет человеку соединиться с Богом не только через молитву и иные формы богопочитания, как это делают другие религии, но прежде всего через принятие Бога внутрь себя. Человеческая плоть Иисуса Христа является плотью воплотившегося Бога, и его кровь кровью Бога, ставшего человеком принимая внутрь плоти и кровь Бога человека под видом хлеба и вина человек физически соединяется с Богом. Через причащение сам Бог проникает внутрь человека, в его плоть и кровь, в клетке его тела. Однако одновременно с телом Бог обогатворяет и дух человека, так что человек соединяется с ним всем своим естеством и духом и плотью. Именно по этой причине таинство евхаристии стало тем ядром вокруг которого сформировалась церковь. Главное, что Иисус оставил церкви после своего воскресения, было не его нравственное учение, не воспоминание о его чудесах, а Евхаристия, нерасторжимо связанная с памятью о его смерти и уверенностью в его воскресении. Евхаристия стала той пасхальной трапезой, которую ученики совершили уже без своего учителя, но с ясным сознанием его невидимого присутствия. Но если раньше он присутствовал среди них своим материальным телом, в котором текла материальная кровь, то теперь его тело и кровь преподавались им под видом хлеба и вина. Христианская евхаристия, имевшая через тайную вечерю генетическую связь с еврейской пасхальной трапезой, сохранила некоторые внешние черты этой трапезы. Исчез пасхальный агнец, исчезли горькие травы, но остались хлеб и вино. И осталось благодарение, молитвенное обращение к Богу с изъявлением благодарности за его обильные дары. Только главной темой этого благодарения стали не благодеяния Бога народу израильскому и не воспоминание об исходе из Египта, а воспоминание о переходе от смерти в жизнь, осуществившемся через смерть и воскресение Спасителя. При этом все древние евхаристические анафоры содержат краткое перечисление событий всей священной истории, начиная с творения мира, включая основные вехи истории израильского народа и вплоть до пришествия в мир Бога-человека Иисуса Христа, его страданий, смерти и воскресения. Таким образом, таинство Нового Завета, установленное самим Иисусом, вобрало в себя и Ветхий Завет с его истории, преосмысленной через призму христианского богословия и мировосприятия. Оставляя в стороне полемику вокруг евхаристии, развернувшуюся в протестантской среде в эпоху Реформации и не прекращающейся до сих пор, мы можем констатировать, что в большинстве христианских общин по всему миру, включая католические и православные, сохраняется вера в реальное, а не символическое присутствие Христа в евхаристическом хлебе и вине. Члены этих общин вполне буквально понимают слова Иисуса о том, что жизнь вечная невозможна без вкушения его тела и крови, точно так же, как она невозможна без крещения, рождения от воды и духа.